У Форсберга оказалась масса неотложных дел на втором этаже желто-коричневого здания полицейского управления. А Нике пришлось ждать. Оцепенев, она сидела на стуле для посетителей, погруженная в свои мысли, и вздрогнула, когда открылась дверь инспекторского кабинета. «Прошу прощения за то, что пришлось ждать. Кофе без молока и сахара» произнес полицейский и поставил перед Аникой кружку горячего кофе. Потом он обошел письменный стол и уселся с другой стороны на крутящийся стул. Аника, обжигая ладони, обхватила кружку, подула на кофе и сделала осторожный глоток. Кофе из автомата, самого низкого сорта. «Это допрос?» — поинтересовалась она и отодвинула кружку. Форсберг в это время рылся в ящике стола и ответил, не подняв головы. «Можно назвать это допросом свидетеля». «Куда я его дел А, вот он!» С этими словами Форсберг извлек из ящика маленький магнитофон и множество шнуров. Он выпрямился, посмотрел в глаза Анники и улыбнулся. «Похоже, что вы действительно не очень замерзли» сказал он, внимательно взглянув Анике в глаза. Она отвела взгляд. «Нет, замерзла», — сказала она. «Но я умею правильно одеваться». «Как остальные?» Рагнвальд умер, как вы и думали. Юнгвэ Густавсон лежит в реанимации с переохлаждением. Температура тела ниже 28 градусов. Но он пришел в себя. «Вы знаете, что он, отец Линуса Густавсона, убитого мальчика?» Аника посмотрела на полицейского. В горле у нее встал ком, мешавший говорить, и она лишь покачала головой. «Что с Кариной Бьернлунд?» «На лицо положили пластырь, к пяткам приложили холод. Расскажите, что, собственно, произошло?» Он наклонился и включил магнитофон. «Будем все делать по правилам?» поинтересовалась Аника. Полицейский задумчиво смотрел на Анику несколько секунд, а потом начал с ее паспортных данных. «Допрос свидетеля Аники Бенгтзен», — заговорил он, — «проживающий в доме номер 32 на Хантверкарктан в Стокгольме». «Место допроса. Полицейское управление. Беседа началась...» Он посмотрел на часы. «В 22 часа 15 минут. Как получилось, что вы оказались заброшенной компрессорной близ металлургического комбината в лу сегодня вечером?» Аника откашлялась перед микрофоном, стоявшим на циркулярном письме главного полицейского управления. Я хотела взять интервью у министра культуры Карины бьорнлунд Увидела ее в аэропорту Каллакс и последовала за ней. Инспектор улыбнулся и посмотрел Аннике в глаза. «Взять интервью?» – спросил он. «На какую тему?» Она хотела улыбнуться в ответ, но у нее не хватило сил. «Хотелось узнать подробности о дополнении к закону о библиотеках», – ответила аника Форсберг задумчиво смотрел на Анику несколько бесконечно долгих минут, потом наклонился и выключил магнитофон. «Может быть, так лучше?» — спросил он и фривольно подмигнул. Она кивнула и потянулась за кружкой кофе, решив еще раз попытать счастье. «Что произошло?» — спросил он. «Произошло лишь то, о чем мы говорили с самого начала», — ответила Анника. Она еще раз отклебнула из кружки, подавила гримасу отвращения и снова отодвинула кружку на этот раз навсегда. «Все мои источники защищены законом. Вы же представляете орган государственной власти и нарушаете закон всякий раз, когда пытаетесь выяснить, что я знаю и откуда я почерпнула свои знания». Улыбка сползла с лица инспектора. «А мне надо провести расследование. Можете ли вы рассказать, зачем вы вообще приехали в Лулео?» «Я приехала по работе», — ответила Аника. «Я решила позвонить министру культуры и спросить ее о связи с Рагенвальдом. Во время разговора я поняла, что она находится в аэропорту Каллакс и последовала за ней». «Зачем?» Она не захотела обсуждать этот вопрос по телефону, если можно так выразиться. Он кивнул и что-то записал. И министр культуры шла пешком по лесу вдоль железнодорожного пути, а вышли следом за ней. Аника кивнула. — Я доехала до Лёвскаттен. Взятый мною на прокат автомобиль до сих пор стоит там. Форсберг взял какую-то бумагу, и принялся, поморщившись, ее читать. «Передо мной рапорт», — сказал он, — «где говорится, что человек, назвавшийся вашим именем, в 17.12 позвонил в следственное отдел и сообщил, что разыскиваемый полицией преступник находится в неопределенном месте, в каком-то кирпичном строении около виадука. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Могу сказать, что парень на коммутаторе не Эйнштейн», — сказала Аника и вдруг почувствовала, что продолжает мерзнуть, несмотря на все усилия медиков. «Я пыталась изо всех сил объяснить ему ситуацию, но, видимо, до него не дошло». Инспектор снова перечитал рапорт. «Звонившая, то есть вы, производила впечатление несобранного истеричного субъекта». Аника посмотрела на свои красные, сухие, покрывшиеся цапками руки и промолчала. «Как вы смогли опознать Йорона Нильсона?» Аника, не подымая глаз, слегка пожала плечами. «Карина называла его Йороном, и я поняла, что они когда-то тесно общались друг с другом. Револьвер, который вы передали нам, он отдал вам добровольно?» Я достала револьвер из его кармана, когда он без чувств упал на пол. Ей вдруг стало невмоготу сидеть. Она встала и нервно прошлась по маленькому кабинету. Я разбиралась в этой истории в течение нескольких недель. Все сошлось. Вы поймали Ханса Блумберга? «Нет», — ответил инспектор. «Это он запер нас». «Это я уже слышал», — сказал Форсберг, «как и историю про диких зверей и про взрыв на базе F-21. Я могу уйти? Я страшно устала. Нам надо еще допросить вас о том, что происходило в компрессорной». Она медленно повернулась и окинула полицейского долгим взглядом. «Больше я ничего не помню», — сказала она. «Детский лепет», — возразил инспектор. «Прежде чем уйти, вы должны рассказать все, что знаете». «Я задержана?» — спросила Аника. «Меня подозревают в каком-то преступлении?» «Естественно, нет». «В таком случае», — сказала Аника, — «я ухожу». «Я приказываю остаться». «Арестуйте меня», — сказала Аника, — и вышла за дверь. Она взяла такси «Далёвс Катан», чтобы забрать взятую на прокат машину, расплатилась по кредитной карте газеты. Эту привилегию она сохранила с тех пор, как добровольно отказалась от поста зав отделом Такси уехало, а Аника осталась стоять среди бесконечного безлюдного пространства, прислушиваясь к могучему гулу металлургического завода. За целый день она практически ни разу не вспомнила о Томасе. Один из медиков позвонил ему и сказал, что Аника госпитализирована для наблюдения в больницу города Лулео, что было не совсем правдой, потому что ее только осмотрели и отпустили. Но Аника не стала возражать. Пусть он думает, что она больна. Она осторожно вдохнула. Сухой холодный воздух Царапал гортань, как наждачная бумага. Внезапно она поняла, что изменился льющийся сверху свет. Аника подняла глаза к небу и увидела, что луну окутывает какое-то облако, а в следующий момент над головой вспыхнул фейерверк, какого она не видела никогда в жизни. От одного края горизонта до другого, по небу, Протянулась громадная полоса светло-синего света. Вселенная, словно живописец, взмахнула кистью, и по небу поплыли наслаивающиеся каскадом друг на друга светящиеся разноцветные листы, покрывшие небосвод. Аника восхищенно смотрела на небо, широко раскрыв рот. Розовые, белые, крутящиеся и завивающиеся сполохи света то загорались ярким пламенем, то гасли, сменяясь другими, расшвыривая в стороны звезды. Северное сияние, — подумала Аника, — и в следующий момент небо раскололось на части. Она едва не задохнулась и отступила назад, окруженная шипящим пространством. Взрыв лилового света, охваченный зеленым полумесяцем, возник на небе, и цвета начали, щелкая и шипя, играть друг с другом в исполинскую игру. «Какой странный мир!» — подумала Аника. «Когда земля цепенеет от мороза, небо начинает петь и танцевать». Она тихо рассмеялась. «Какой нежный и необычный звук!» И вообще, сегодня был замечательный день. Она открыла машину, села за руль и вставила ключ в гнездо зажигания. Двигатель запротестовал, но в конце концов завелся. Аника нашла в бардачке щетку и вышла из машины. Обошла ее, счистив лед и иней со стекол. Потом снова села за руль и включила дальний свет. Лучи фар... Осветили гребень холма, за которым недавно исчезла Карина Бьернлунд. На горизонте Аника заметила угасавшее розовое сияние и вспомнила о трансформаторной будке и матросском вещмешке. «Это меньше километра отсюда», — подумала она. Аника включила первую передачу и, медленно скрежеща подшипниками, поехала по дороге. Миновала щит с запрещением движения, проехала под линией электропередач и пустой парковки. Дорога становилась все уже. Аника осторожно ехала вверх. Свет фар выхватывал из темноты замерзшие кусты и колючие сугробы. Аника переключила коробку передач в нейтральное положение и поставила машину на ручной тормоз потом вышла из машины и направилась к трансформаторной будке. На двери были видны ручка и пружинный замок. Аника осторожно взялась за холодную, как лед, металлическую ручку, повернула ее вниз и потянула на себя. Дверь открылась, и матросский мешок выболелся к ногам Аники. Мешок оказался тяжелым, и не таким компактным, каким казался, когда Йоран тащил его по земле. Аника огляделась, почувствовав себя ночным вором. Свидетелями были только звезды и северное сияние. Дыхание густым белым облаком окутывало голову, застилало глаза, мешало рассмотреть мешок, когда Анника присела рядом с ним. Чтобы это ни было, но это было наследство Раганвальда, оставленное им своим детям. Он собрал их, чтобы зачитать завещание. Она развязала узел горловины, встала и расправила мешок. Затаив дыхание, она заглянула в раскрытый мешок, но ничего не увидела. Тогда она запустила в него руку, и вытащила картонную коробку с лекарствами и надписями на испанском языке. Она положила коробку на землю и снова сунула руку в мешок. Баночка с большими желтыми таблетками. В последние дни своей жизни Йоран Нильсон принимал много лекарств. Упаковка слабительных средств. Коробка с красно-белыми таблетками. Она в последний раз сунула руку в мешок. Пачка банкнот толщиной в пять сантиметров. Она вытащила пачку из мешка. В тишине леса банкноты шуршали очень громко. «Евро! Купюры по 100 евро!» Она снова огляделась. Небо сверкало. Где-то вдалеке дышала дом номер два. «Сколько их?» Она сняла перчатки и провела пальцами по торцу пачки новенькие, неиспользованные, хрустящие банкноты. Не меньше ста штук 100 купюр по 100 евро 10 тысяч евро почти сто тысяч крон. Она надела перчатки, склонилась к мешку и нащупала еще две пачки.а завернула края мешка, и, раскрыв рот и затаив дыхание, посмотрела внутрь. «Только пачки евро! Сотни пачек!» Она ощупала мешок снаружи, попытавшись хотя бы приблизительно определить, сколько же в нем пачек. «Много! Невероятно много!» Анику затошнило. Наследие палача его детям, не раздумывая больше, она расправила мешок, Побросала туда деньги и забросила мешок в багажник машины. Прозрачные двери городской гостиницы со свистящим звуком разъехались в стороны. Аника вошла в вестибюль через арку, увенчанную хрустальными коронами, и прищурилась от яркого света. «Мне кажется, что она как раз сейчас вошла в отель», сказала в телефонную трубку девушка за стойкой. «Аника Бэнксен?» Аника метнула быстрый взгляд на администратора. «Это вы из Квелспрессен? Мы как раз говорили, что вы были здесь две недели назад. Я сейчас говорю с вашим шефом». «С каким из них?» Девушка прижала трубку к уху. «С Андерсом Щуманом!» — крикнула она на весь вестибюль. Аника поправила на плече сумку и подошла к стойке. «Скажите, что я позвоню ему из номера. Сейчас я зарегистрируюсь». Девушка замолкла на десять секунд. «Он настаивает на том, чтобы поговорить с вами прямо сейчас». Аника потянулась за трубкой. «Что ты хочешь?» Главный редактор был тих и собран. Газетное телеграфное бюро только что разослало депешу о том, что полиция Лулео накрыла гнездо террористов, функционировавшее 30 лет. В депеше сказано, что раскрыты участники террористического акта, взорвавшие самолет на базе F-21, что найден мертвым объявленный в международный розыск террорист и профессиональный убийца, и что в настоящий момент идет охота за единственным террористом, который до сих пор остается на свободе». Аника покосилась на девушку, являвшую собой воплощенное любопытство, повернулась к ней спиной и отошла от стойки, насколько позволял провод. «Вот это да!» сказала она. Утверждают, что ты присутствовала при смерти этого профессионального убийцы и что была заперта в ловушку вместе с остальными террористами. Пишут также, что министр культуры Карина Бьорнлунд была среди них, что ты известила полицию, в результате чего она смогла взять всю банду. Аника слушала, переминаясь ноги на ногу. «Надеюсь, что они взяли всех», — сказала она. «Что ты собираешься делать до завтра?» Аника обернулась через плечо и покосилась на девушку за стойкой. Увидела золотистый беджик, на котором было написано «Линда». Линда перебирала на столе какие-то бумажки и изо всех сил делала вид, что не прислушивается к разговору. «Естественно, ничего», — ответила Аника. «Мне нельзя заниматься террористами. Это был твой недвусмысленный приказ. Мне остается только слушать и повиноваться». «Да-да», — поспешно согласился шеф-редактор. «Но что ты пишешь?» «Мы уже освободили половину полос». Аняка стиснула зубы. «Не будет ни одной строчки. Во всяком случае, в Квельспрессен. У меня масса материала, но после того, как ты запретил мне заниматься этой темой, я, конечно, ничего не стану писать». В трубке повисло изумленное молчание. «Ты делаешь глупость», — сказал, наконец, Хьюман. «Это большое недомыслие с твоей стороны». «Я прошу прощения», — сказала она, — «но кто усмотрел недомыслие во всей этой истории?» На линии наступило гулкое молчание. Аника понимала, что шеф-редактор сейчас изо всех сил борется со своим инстинктом, который побуждал его послать Анику ко всем чертям и положить трубку, но Андерс не мог этого сделать, оголив всю колонку новостей. «Я иду спать», — сказала Аника, не дождавшись реплики Щумана. «Что еще ты хочешь мне сказать?» Андерс Шюман начал было что-то говорить, но потом передумал и замолчал. В трубке слышалось только его дыхание. «У меня есть сегодня одна приятная новость», — сказал он, явно пытаясь наладить контакт. Аника удержалась от презрительной колкости. «Вот как!» — сказала она. «Я буду новым председателем объединения издателей газет». «Мои поздравления!» «Думаю, тебя эта новость обрадует!» — сказал он. «Кстати, почему ты не подходишь к мобильному телефону?» «Потому что он находился вне зоны действия сети». «Доброй ночи!» — она протянула трубку Линде. «Я могу зарегистрироваться?» Дверь лифта оказалась очень тяжелой, и Анике пришлось налечь на нее всем телом, чтобы открыть. Споткнувшись, она вышла на четвертом этаже. Устилавший холл толстый ковер, скрадывал шаги. — Дома, — подумала она. — Наконец-то я дома. Номер бизнес-класса находился слева. Аника подтянулась, взяла себя в руки и пошла по коридору. Он мерно покачивался под ногами, и дважды, чтобы не упасть, Аника хваталась за стены. Она нашла свой номер, вставила в щель карточку, дождалась сигнала и мигания зеленой лампочки. В номере ее встретило тихое жужжание, узкая полоска света обрамляла задернутые гордины. Сейчас это ее надежное место на земле. Аника закрыла дверь, которая захлопнулась с гладким металлическим щелчком, поставила на пол сумку и включила верхний свет. На кровати сидел Ханс Блумберг. Аника оцепенела, тело перестало повиноваться, горло перехватил спазм.